Глава нулевая. На всю страну учредили всего лишь 10 лабораторий развития волшебников, каждая занималась своими исследованиями. Например, первая основанная лаборатория исследовала магию, которая прямо взаимодействует с живыми организмами для того, чтобы повысить эффективность использования магии как оружия. Четвертая лаборатория использовала магию психического вмешательства с целью укрепить зону расчета магии, Область мозга, которую волшебники используют бессознательно как источник своей магии. Цель седьмой лаборатории – разработать магию, которую можно использовать в бою против множества противников. Итогом оказалась магия контроля множества объектов. Девятая лаборатория, пригласившая множество пользователей древней магии в Нару, исследовала, как древняя магия сочетается с современной. С девятой лабораторией пользователи древней магии сотрудничали по собственной воле. Они надеялись улучшить древнюю магию, которая устарела с течением прогресса, и создать новую сильную магию. Однако с самого начала девятая лаборатория нужна была лишь для того, чтобы разработать более сильную современную магию, беря компоненты древние и создавая из волшебников оружие, превосходящее пользователей древней магии. В итоге пользователи древней магии решили, что их техники просто украли, но тонкости не имеют значения. Можно сказать только, что пользователи древней магии стали относиться враждебно к волшебникам, произведённым в девятой лаборатории, которые носили цифру 9 в своей фамилии. Вражда укоренилась и осталась даже в 2096 году. Понедельник, 25 июня 2096 года. Отставной генерал, известный как патриарх японского магического общества Куда Рецу, посещал со своим старшим сыном, текущим главой клана Куда, Куда Макото, бывшую девятую лабораторию. Вскоре после окончания Третьей мировой войны, девятая лаборатория, как национальный научно-исследовательский центр, перестала существовать, но до сих пор продолжала функционировать как лаборатория. Сейчас это был частный исследовательский центр, совместно управляемый семьями Куда, Куки и Кузуми. Тут исследовали магию восприятия, область которая приносила плоды гораздо медленнее, чем развитие операторов магии. Однако это было лишь внешнее прикрытие. Конечно, магию восприятия здесь исследовали, но это не было целью главы лаборатории. В глубине исследовательского центра Ретсу и Макота привели в большую комнату, в которой находились андроиды размером с человека. Четыре ряда по четыре в каждом, всего 16 Это были женщины-роботы, геноиды, к спине каждый был прикреплён тонкий столб. Будь это лаборатория, разрабатывающая гуманоидных помощников по дому 3H, Такой вид не был бы странным, впрочем, их можно было использовать по-иному. Например, их мог использовать исследовательский центр, разрабатывающий андроиды в военных целях. Однако геноиды — подходящий материал для магической исследовательской лаборатории, но только если думать традиционно. «Каков прогресс?» — спросил Макота. На лице их гида появилась гордость от выполняемой им роли смотрителя лаборатории. «Выращивание паразитов идёт гладко», Количество успешных имплантаций возросло до 60%, как вы прекрасно знаете, прототипов 16. «Значит, вы достигли прогнозируемого значения?» «Да». Будь это обычной лабораторией, отношение исследователя показалось бы ненормально взволнованным, но ни Рецу, ни Макото даже внимания не обратили. Конечно, плодами работы своей команды исследователь мог, несомненно, гордиться. Наверное, он заметил признаки их одобрения, главный исследователь начал запинаться». Паразиты, которые сейчас выращиваются, содержатся в спящем состоянии в геноидах согласно итогам программы лояльности. Первоначальное сопротивление программе больше не наблюдается. Похоже, самый важный барьер к практическому использованию кукол-паразитов, успешное применение программы лояльности, предалён. Испытание в полевых условиях будет проведено, когда прикажете. Уж слишком большими были надежды, которыми так сочились заметки руководителя. Макото посчитал, что на составление боевого теста уйдёт много времени, потому что к нему даже готовиться ещё не начинали. «Вероятно, для боевого теста ещё рано. Говорите, они прошли программу лояльности, значит, количество успешных тестов их автономного поведения недостаточно?» Рецу ответил на предложение исследователя вместо Макото. «Ещё непонятно, как стабилизировать использование ими духовной силы вне лаборатории. Поэтому тест...» Рэдсу жестом усмирил руководителя, который не до конца понимал детали и настаивал на своём. «Вы знаете о турнире, который ежегодно в августе проводят старшие школы магии. В этом году запланировано соревнование, называемое «Кросс с препятствиями». Кроме физических преград, участники должны преодолеть магические препятствия. Это бег с препятствиями на большое расстояние». Руководитель тут же понял, к чему клонит Рэдсу. «Препятствиями будут куклы-паразиты?» У сил обороны слишком мало людей, чтобы выделять их на соревнования старших школ, так ведь? А если использовать кукол-паразитов, то атаки учеников не травмируют военных волшебников, а с программой лояльности, когда духовная сила контролируется, можно не беспокоиться, что ученики будут сильно ранены. Это отличная возможность испытать их способности на практике. Но старейшина, комитет турнира согласится? Если подробности эксперимента просочатся наружу, как ответит общество? «Не думаю, что оно будет снисходительно». Микото не знал о плане Рэдсу, но комитет турнира точно встревожится, ведь нельзя использовать учеников в качестве подопытных кроликов. Однако решимость Рэдсу была незыблемой. Нет, комитет дал согласие. Он уже уступил военным, выбравшим соревнования этого года. У членов комитета уже не хватит духу спорить с нами. Однако Рэдсу не коснулся того, какие они будут принимать контрмеры, если информация будет разглашена. Было очевидно, что он не примет на себя удар, не возьмёт на себя ответственность. И если вдруг вышедший из-под контроля куклы-паразиты поранит учеников, ни Рецу, ни Макото ничего не скажут».